Глава двадцать восьмая. Что на этот раз? Тея. Опять кого-то встретила? Можно и так сказать. Уклончиво отвечаю, помешивая ложечкой кофе. Привет из прошлого. Чёрт, малышка. Он ерошит волосы, глубоко вздыхая. Может, попробуешь к психологу? Психиатру? Нет, я не думаю, что ты больная или с тобой что-то не так. Просто я не могу смотреть, как ты мучаешься. С этим надо бороться. Сил у меня уже нет бороться. Но вслух я произношу совсем другое. Я же была у психиатра. Самого лучшего именитого. Результат видишь сам. Это не лечится. Я больная на голову. Не говори так. Захар хмурится, стукнув по столу, и смотрит на меня строго. Ты нормальнее многих. Просто у тебя такие трудности, с которыми ты пытаешься справиться одна. Это неправильно. Это очень тяжелая ноша. Позволь мне помочь тебе, малышка. быть рядом. Захар, с силой сцепляю пальцы. Надо сказать, надо иметь совесть и не мучить этого замечательного мужчину. Он не для меня. Не надо, пожалуйста. У нас ничего не получится, потому что я больная, сломанная, проклятая. Я не нужна тебе такая. Мне лучше быть одной. Прости меня, пожалуйста. Я старалась, попробовала, но я заранее знаю результат наших отношений. Получается только с одним, единственным мужчиной, которого пыталась забыть, но так и не смогла. А теперь он постоянно напоминает о себе и о нашем общем прошлом. Захарстискивает челюсти, смотрит на меня из-под лобья. Я чувствую, что он хочет сказать что-то резкое, но сдерживается. И в этот момент уважение к этому мужчине становится еще сильнее. Но иных чувств по отношению к нему я не испытываю. «Я услышал тебя, Тея». И уважаю твое мнение и личные границы. Спасибо за откровенность. Но на будущее ты совершаешь большую ошибку, не позволяя мужчине помочь тебе и проявить заботу. Тебе просто надо научиться принимать ее, а не быть по жизни закоренелой одиночкой. Вымученно улыбаюсь, ничего не отвечая. Дело не в заботе, а в одной душевной занозе по фамилии Хакимов. Уверена. что он появится в моей жизни еще не раз и рушить свою жизнь, а заодно и жизнь Захара, делая ему больно. Я не хочу. Проводишь? Да, конечно. Уже в коридоре, открыв дверь, Захар все же оборачивается и кидает напоследок. Если тебе понадобится хоть какая-то помощь, то ты можешь на меня рассчитывать. В любой момент и в любом вопросе. Оставляет на моей щеке невесомый поцелуй и выходит за пределы квартиры, аккуратно прикрыв дверь за собой. Прикрываю глаза, и одинокая слеза катится по моей щеке. Очень сложно терять друзей. А Захар был для меня другом. Да, я не могла дать ему большего, но дружбой с ним я дорожила. И теперь знаю, что мы вряд ли будем общаться и дальше. Не успеваю упиться своей болью, как раздражающий звонок мобильного вырывает меня в реальность. Все, видимо, решают добить меня сегодня. Не глядя, отвечаю на звонок и слышу в трубке визгливый голос матери. «Мишу угрожали, «Его избили! Нам всем угрожали!» Начинает она без приветствия. «Так угрожали и Мише, или вам?» «Не переворачивай мои слова!» Ее голос достигает самых высоких нот, и я даже отодвигаю трубку от уха. «Помоги нам! Мы же одна семья!» «Надо же, как вовремя ты об этом вспомнила, мама!» «И чем я могу вам помочь? Я же не бандит, чтобы пойти и договориться с ними! Просто дай денег! И где их возьму?» Сумма-то мне маленькая, насколько помню. «Что ты всё время жмёшься? Машину продай! Этих денег как раз должно хватить!» И эта фраза за доли секунды выводит меня из себя. Если бы мама сейчас попросила денег в долг, пообещав их возвращать по чуть-чуть каждый месяц, если бы нормально, без повелительного тона, попросила о помощи, я бы помогла. Даже если бы знала, что деньги мне не вернутся. Но когда чужие мне люди лезут в мой кошелек распоряжаются моими финансами, они получают по рукам. Машина нужна мне самой. Холодно чеканю. Я на ней езжу на работу. А отрабатывать долги браться я не буду. Умудрился их наделать. Пусть теперь будет мужиком и сам отрабатывает или зарабатывает. Тут кому больше нравится. Сбрасываю звонок, не выслушивая поток помоев, которые вырываются из арта матери в мой адрес. Прав, Захар, я одиночка. И с такими родственниками по-другому и не будет